Глава шестая. Я не утверждаю, что изготовлен из более прочного материала, чем большинство людей. Хотя и чувствую, что это большинство, оказавшись в моем положении, тридцать две тысячи лет, куча краденых денег на руках и наседающие на пятки полиции изрядно испугалась бы. Только тренировка И тот факт, что за свою жизнь я слишком часто попадал в такие ситуации, заставили меня спокойно продвигаться вперед и обдумывать следующий ход. Через несколько мгновений тяжеловесные прислужники закона вылетят из-за угла. К тому же наверняка кто-то сейчас уже вызывает по радио подкрепление, чтобы перерезать мне дорогу. Думай быстро, Джейм, думай. Сказано, сделано. Раньше, чем я успел пробежать пять шагов, план спасения был намечен, отредактирован, набран, отпечатан, переплетен в маленькую брошюру, открытую перед моим мысленным взором на первой странице. Во-первых, надо убраться с улицы. Заскочив в ближайший подъезд, я сбросил груз денег и зажал в пальцах мини-гранату из нарукавного держателя. Она прекрасно поместилась в круглой замочной скважине и с внушительным треском разнесла в щепки замок и часть косяка. Мои преследователи еще не появились, поэтому я повременил открывать развороченную дверь до их прихода. Резкие крики и свистки показали, что я замечен, дверь вела в длинный коридор, я остановился в дальнем конце и поднял руки, демонстрируя готовность сдаться. «Не стреляйте, копы!» Сдаюсь я, бедный парень. Меня привела к преступлению дурная компания. Не двигайся, или мы тебя продырявим. Радостно завопили они, осторожно входя внутрь, светя мне в глаза сильными фонариками. Я стоял, цепляясь пальцами за воздух, пока лучи не скользнули в стороны и не раздался двойной стук падающих тел. Этого и следовало ожидать потому что воздуха в коридоре было куда меньше, чем сонного газа. Осторожно дыша через фильтры в ноздрях, я содрал мундир с одного из моих спящих друзей, на которого больше походил фигурой и надел его поверх собственной одежды. Ну и измучился же я с этими дурацкими застежками. Потом подобрал его оружие, вложил в кобуру, опять поднял свои сумки и, выйдя, направился по улице назад к банку. Испуганные обыватели выглядывали из дверей, как звери из нор. На углу я повстречался с другой полицейской машиной. Как и следовало ожидать, здесь их собралось множество. — Со мной награбленные, — сказал я крепкому человеку за рулем, — несу обратно в банк. Мы прищучили этих крыс всю банду. Вон та дверь отправляется туда. Совет был излишен, потому что машина уже умчалась. Первый полицейский автомобиль все еще стоял на том месте, где я видел его в последний раз. Подробкими взглядами зрителей я бросил свою кладь на переднее сиденье и забрался внутрь. — Давайте, расходитесь! Представление окончено! — заорал я, манипулируя незнакомыми устройствами. Их чертова прорва! Достаточно, чтобы управлять космическим кораблем, не то что неуклюжей казенной колымагой. Толпа отхлынула, потом снова придвинулась. Я слегка вспотел. Только теперь я заметил, что крошечная замочная скважина на панели пуста. Из-за запозданием вспомнил, как слешер говорил, что так ключак для запуска этих машин. А вокруг все громче забывали сирены. Я спохватился и стал шарить по странному набору карманов и кармашков своего мундира. Ключи, полное кольцо ключей. Ликуя, я стал тыкать их один за другим в замочную скважину, пока не сообразил, что все они велики. Снаружи толпа подходила все ближе, пораженная моими действиями. Назад, назад я выхватил из кобуры оружие, чтобы придать вес моим словам. Видимо, оно было заряжено и готово к действию, а я неосторожно коснулся не той кнопки. Раздался ужасный грохот. Возникло облако дыма и оружие выскочило из моей руки. Какой-то метательный снаряд пробил металлическую крышу машины. А я почувствовал сильную боль в большом пальце. Зрители, по крайней мере, убрались. И при том в спешке. Когда они разбежались по всем направлениям, я увидел, что сзади подъезжает еще одна полицейская машина и почувствовал, что дела идут совсем не так хорошо, как хотелось бы. Должны же быть другие ключи. Я снова стал шарить, швыряя найденные вещицы на соседние сиденья, пока они не иссякли. Другая машина остановилась позади моей, дверцы открылись. Металлический блеск в маленьком кожаном футляре, ну да, пара ключей. Один мягко вошел в нужное отверстие, как раз в тот момент, когда блюстители подошли к моей машине с обеих сторон. — Что здесь происходит? — спросил ближайший ключ, повернулся. Послышался стон мотора и металлическое щелканье. — Неприятности, — сказал я, хватая за металлические рычаги. — Выходи ты! — бросил коп, вытаскивая оружие. — Дело жизни и смерти! — закричал я срывающимся голосом, нажимая одновременно на одну из педалей, как это делал слешер. Мотор взвыл, колеса завертелись. Машина, проснувшись, рванула с места. Конечно же, не в ту сторону. Назад раздался ужасный грохот. И звон, полицейские исчезли. Я снова схватился за рычаги. Впереди появился один из фараонов, поднял оружие, но тут же отпрянул, как ужаленный, когда я нашел нужную комбинацию, и автомобиль с ревом рванулся на него. Дорога чиста а я свободен. Но на пятках висит полиция. Не успел я добраться до угла, как другая машина тронулась и понеслась вперед. На ее крыше закрутились цветные огни, завылась сирена. Я правил одной рукой, а другой защелкал переключателями, побрызгал водой на витровое стекло, поглядел, как ее стерли движущиеся руки послушал громкую музыку, согрел ноги струя теплого воздуха и, в конце концов, заполучил воющую сирену, а может быть и вертящие с огни. Мы неслись по широкой дороге, пока я не смекнул, что так спасаться не гоже. Полиция знает свой город, свои машины и может по радио вызвать подмогу мне на перехват. Сообразив это, я завертел баранку и свернул в ближайшую улицу. Поскольку я двигался несколько быстрее, чем следовало, шины завизжали, машина въехала на тротуар, и перед тем, как соскочить, снова на дорогу с боком о дом. Преследователи приотстали, не желая поворачивать столь же картинно, но вновь сумели пристроиться мне в хвост, когда я прогрохотал за следующий угол. Сделав два правых поворота, я ехал теперь прямо назад и снова приближался к месту преступления. Это может показаться безумием, но на самом деле самое безопасное. Через несколько секунд моя машина с воющей сиреной и сверкающими огнями оказалась среди стаи таких же воющих и сверкающих бело-голубых машин. Все складывалось очень мило. Автомобили поворачивали, пятили, смешали друг другу. Я же со своей стороны делал все, что мог для увеличения беспорядка. Было очень интересно. Масса рук не красноречивых жестов. Я задержался бы, наверное, и дольше, не возобладая осторожность. Когда веселье достигло максимума, я выбрался из свалки, заехал за угол. Погони не было. Выключив сирену и притушив свет, я с более разумной скоростью поехал по улице, ища место, где можно было бы пристать. Ускользнуть в полицейской машине невозможно, да я и не собирался. Мне была необходима крысиная нора, чтобы затаиться. И норка должна быть роскошной. Нельзя ничего делать наполовину. Чуть дальше я увидел то, что нужно. Мерцающий неоновыми огнями, великолепный отель, экстра-класса, всего в двух шагах от места преступления. Здесь меня точно не станут искать, надеюсь. Определенный риск всегда есть. За следующим поворотом я остановил машину, снял мундир, положил в карман пачку денег и, взяв свои сумки, побрел походкой флонера к отелю. Когда машину найдут, то подумают, что я сменил ее на другую, очевидная уловка, и еще больше расширит район поисков. и вы! — окликнул я, одетого в мундир служителя, который гордо стоял у входа. — Внесите багаж. — Тон мой был оскорбителен. Манеры грубы, и он, наверное, проигнорировал бы меня. Не заговори я тут же на другом языке. Сунул ему в руку крупную купюру. Быстрый взгляд на нее породил улыбку и фальшивое раболепие, он подхватил вещи и засеменил вслед за мной вестибюль. Сверкающая деревянная обшивка, мягкие ковры, скрытый свет, сильно декретированные женщины в сопровождении пожилых мужчин с отвислыми животами. «Такое место мне и нужно!» Пока я шел наискосок к конторке, многие с удивлением поднимали брови, глядя на мою грубую одежду. Тип за конторкой презрительно поглядел на меня поверх своего длинного аристократического носа, и я нутром почувствовал, как начинает образовываться ледок. Я расколол его пачкой денег, брошенной на пол. — Вы имеете удовольствие встретиться с богатым, но эксцентричным миллионером, — сказал я клерку. — Это вам. Банкноты немедленно исчезли. Я только что вернулся с веселенькой прогулки и хочу занять самый лучший номер. — Что-нибудь устроим? Но сейчас свободно только императорские апартаменты, а это стоит. Не приставайте ко мне с деньгами. — Возьмите это и дайте знать, когда понадобится еще. — Да-да, что-нибудь устроим. Не будете ли вы так добры вписать сюда свое имя? — Вас как зовут? — Меня? Хм. Роско Амбердэкстер. Какое совпадение! Меня тоже так зовут. — Но вы можете обращаться ко мне, просто, сэр. Должно быть, наше с вами имя очень распространено, так что заполните все сами, раз мы однофамильцы. Я поманил его к себе. Он подался вперед, и я хрипло прошептал. Я не хочу, чтобы про меня знали. Все охотятся за моими денежками. Если управляющий захочет получить дополнительную информацию, он, конечно, получит на лапу. Я думаю, этого будет достаточно. Дальнейшие плавания, начавшиеся на волне зелененьких, проходило гладко. Меня проводили в мои апартаменты и я щедро одарил двух насильщиков за то, что у них хватило ума не уронить багаж. Они еще открывали и закрывали двери, а также показывали мне все удобства. Один по моей команде позвонил в ресторан и заказал массу еды и выпивки после чего они удалились с оттопыренными карманами и в наилучшем настроении. Я положил сумку с деньгами в шкаф и открыл другую, и замер. Стрелка индикатора на детекторе темпоральной энергии сдвинулась, и теперь упорно показывала в направлении окна и внешнего мира. Thank you.